Глава пятая. Дирк хорошо знал Лаптон Роуд. Это была широкая улица с деревьями по обе стороны, а террасы поздневикторианского стиля стояли крепко и уверенно устойчиво и не одобряли присутствие здесь полицейских машин. Они не терпели их появления в большом количестве, а если сказать точнее – Ослепительный свет мигалок выводил их из себя. Обитателем Лаптон-Роуд по душе была такая машина, которая безупречно выглядела, была всего одна, и спокойно ездила то вверх, то вниз по их улице бодро и благонадежно-респектабельно, придавая таким образом бодрости и благонадежности так же и их имущественным ценностям. Но как только появились эти мигалки с их бледно-голубым светом, таким, какой бывает, когда до боли сжимаешь костяшки пальцев, от него бледнели не только аккуратные кирпичные стены, но и сами ценности, скрытые за стенами. За окнами, ослепленными голубыми вспышками, Появлялись встревоженные лица. Поперек улицы три полицейские машины, способ парковки, сильно выходящий за рамки общепринятого. Это был мощный сигнал миру, означающий, что главное действующее лицо здесь и сейчас – закон. И чтоб все остальные, у которых были здесь какие-то дела, убирались подальше – Слаттен Роуд. Дирк спеша, стремительно поднимался вверх по улице, чувствуя, как противно выступает пот под его тяжелым кожаным пальто. Прямо перед его носом вырос полицейский констебль, с раскинутой в стороны руками, словно изображал шлагбаум. Но Дирк снес это заграждение потоком слов, которому констебль не смог сразу дать отпор. Дирк на всех порах двинулся к дому. У входа его остановил другой полицейский, и только он собрался изящно и ловко взмахнуть перед ним карточкой Марки Спенсер, давно уже недействительной. Он столько раз тренировался это делать перед зеркалом в те долгие вечера, когда нечем было заняться, как полицейский вдруг обратился к нему с вопросом. «Эй, вы случайно не джентли?» Дирк бросил на него настороженный взгляд. Он издал какой-то хрюкающий звук, который в зависимости от обстоятельства мог означать и да, и нет. «Тот шеф вас хотел видеть». Э, «В самом деле?» — переспросил Дир. «Я узнал вас по, по описанию», — ухмыльнулся полицейский, оглядывая его с ног до головы. «Вообще, вашу фамилию он произносил в такой манере, которая кое-кому могла бы показаться оскорбительной. Он даже выслал ищейку Боба с машиной с целью вашей поимки». «Сразу могу сказать, что вашему вполне пристойному виду, ну, что ему не удалось вас найти, те люди, которых Боб Ищейка находил, ну, что случалось довольно часто, они, знаете ли, выглядели не лучшим образом, когда он их приводил. Просто хотели с вашей помощью прояснить кое-какие вопросы, только и всего». «Вам лучше войти в дом, лучше вам, чем мне», — спокойно добавил он. Дирк окинул взглядом дом. Окна были закрыты сосновыми ставнями, несмотря на то, что во всем остальном дом оставлял впечатление прекрасно ухоженного, несомненно, богатого и благополучного. Его закрытые ставни не давали избавиться от ощущения, Какого-то внезапного крушения. Как-то странно было, что из подвала доносилась какая-то музыка. Вернее, один и тот же музыкальный отрывок, звучащий так, словно что-то билось, обо что-то с глухим стуком. И без конца повторяющийся. Судя по всему, застряла иголка на пластинке, и Дирк недоумевал. Почему никому не приходило в голову выключить проигрыватель или, по крайней мере, передвинуть иголку, чтобы пластинка играла дальше? Песня оказалась смутно знакомой, и он решил, что, должно быть, как-то слышал ее по радио. Но что это была за песня, вспомнить так и не мог. Слова были, кажется, такие... «Ты не тронь ее, не тронь! Ты не тронь ее, не тронь!» Ну и так далее. «Не спуститесь ли в подвал?» С безразличным выражением сказал полицейский, будто это было первое, что может прийти в голову любому находящемуся в здравом уме. Дирк едва кивнул ему и быстро стал подниматься по ступенькам, которые вели к входной двери, слегка приоткрытой. Он гордо вскинул голову, зябко передернул плечами, пытаясь унять внутреннюю дрожь. И вот он, наконец, вошел в дом. В прихожей все говорило о роскоши и достатке, наложившихся на студенческие вкусы и привычки. Пол деревянный, покрытый толстым слоем полиуретана, Стены белого цвета, везде греческие коврики, впрочем, довольно дорогие. Дирк готов был держать пари, однако в случае проигрыша платить собирался едва ли. Что при более тщательном исследовании дома могли обнаружиться, не говоря уже о других темных тайнах, 500 акций British Telecom. И полное собрание альбомов Дилана. Последний был «Кровавые слезы». В холле был еще один полицейский. Совсем молоденький мальчик, который стоял, привалившись к стене и трогательно прижав к животу каску. Лицо бледно и потно. Безучастно посмотрев на Дирка, он кивком указал на ступеньки в подвал. Все те же сдвуки снова и снова. Ты не тронь ее, не тронь. Ты не тронь ее, не тронь. Жела найти выход, бушевавший яростью, он оглядывался вокруг, ища что-нибудь, что можно было швырнуть или сломать. Как хотелось бы ему отрицать, что увиденное случилось по его вине. Но до тех пор, пока кто-нибудь не докажет обратное, он чувствовал, что не мог это отрицать. «Эй, давно здесь стоишь?» — рявкнул Гирк. По юному полицейскому пришлось собраться с силами, прежде чем он смог ответить. «Мы приехали с полчаса назад», — промямлил он. «Ну...» И утречко выдалось. Нечего сказать. только беготни. Не надо мне рассказывать про беготню. Отсутствующее произнес Дирк. Он заставил себя пойти вниз. Внизу был узкий коридор. Он упирался в дверь, которая была взломана и еле-еле держалась на петлях. За дверью Очень большая комната. Дирк уже было собрался войти в нее, как вдруг перед ним возникла человеческая фигура и преградила ему путь. — Прискорбно, что ты оказался замешан в это дело, — произнесла фигура. — Мне очень жаль. Не скажешь ли, какое отношение ты имеешь ко всему этому? Ну, — Так, чтобы мне стало ясно, от чего именно мне так неприятно. Дирк в изумлении уставился на узкое, выхоленное лицо. — Джилкс? — удивился он. — Что ты стоишь, как этот, как его, ну, который похож на тюленя, но не тюлень, гораздо хуже, такие большие и все время ревут. — Дюгонь! Ну, так что ты стоишь здесь, как удивленный дюгонь? Почему этот Джилкс жестом показал в комнату позади себя? Почему этот мужчина, который там написал твою фамилию и телефон на конверте, набитом деньгами? — А сколь, — хотел было спросить Дирк, А как ты, Джилкс, оказался здесь? Могу я узнать? Что ты делаешь так далеко от Фэнса? Весьма удивлен, что ты чувствуешь себя несколько обескураженным. — 300 фунтов, — ответил Джилкс. — За что? — Может быть, ты позволишь мне поговорить с моим клиентом? — сказал Дирк. — С твоим хм, клиентом? — саморайчной ухмылкой спросил Джиллс. — Ну что ж, ну хорошо. А почему бы тебе в самом деле не поговорить с ним? А мне было бы очень интересно послушать, что тебе надо ему сказать. Он неуклюже посторонился и пропустил Дирка в комнату. Дирк сосредоточился и вошел в комнату постаравшись сохранять самообладание, которое продлилось чуть больше секунды. Большая часть его клиента сидела, удобно устроившись на стуле перед проигрывателем. Стул находился в оптимальном положении для слушания музыки, вдвое дальше от колонок, чем расстояние между ними. Такое расположение считается идеальным для стереозвучания. В целом, казалось, он чувствует себя свободно и расслабленно, сидя, скрестив ноги перед столиком с недопитой чашкой кофе. Ужасным было то, что его голова аккуратно помещалась прямо посередине пластинки, которая крутилась на проигрывателе, а тонарм попеременно то прижимался к шее, То снова отклонялся назад к нарезке на пластинке проделывая в своем вращении полный круг каждые одна восьмая секунды голова казалось обращала на дирка взгляд полный упрека как бы говоря вот видишь что бывает если не прийти вовремя как я тебя просил потом Голова снова поворачивалась к стене, кружилась дальше, а, повернувшись к дирку, смотрела на него с еще большим упреком. Комната закачалась, и дирку хватился за стену, чтобы остановить ее. А не просил ли клиент оказать ему какую-нибудь особую услугу? Очень тихо спросил Джилкс за его спиной. — Да так он совершенный пустяк, — еле выдавил из себя Дирк. — Ничего, что может быть связано со всем этим? — Нет, он не упоминал ничего подобного. — Ни в коем случае. — Послушай, я вижу, ты занят. Лучше всего мне забрать свой гонорар и уйти. «Ты ведь говорил, что он где-то оставил его для меня?» Сказав это, Дирк рухнул на плетеный стульчик, который тут же развалился. Джилкс вернул его в вертикальное положение и прислонил к стенке. Он быстро вышел из комнаты и вернулся с кувшином воды и стаканом на подносе. Он налил воды в стакан и вылил ее на Дирка. — Лучше? — Нет, — пролепетал Дирк. — Можешь ты хотя бы выключить этот проигрыватель? — Не могу. Это обязанность судебных экспертов. Я не имею права ни до чего здесь дотрагиваться, пока не приедут эти умники. А, кстати, вот, кажется, я не... Сходи, подыши во двор, чтобы очухаться. Только держись за ограду, я не могу с тобой идти, слишком мало времени. И постарайся выглядеть не таким зеленым, этот цвет тебе не идет. Ты не тронь ее, не тронь, тронь, тронь, ты не тронь ее, не тронь, тронь, тронь. Джилкс выглядел раздраженным и усталым. Он собрался пойти встретить вновь прибывших, чьи голоса были слышны на первом этаже, но остановился, чтобы посмотреть на неутомимом без остановки поворачивающуюся голову на пластинке. — Ты знаешь, — сказал он через несколько секунд, — эти наглые показушные самоубийства у меня уже вот где сидят. Они специально все делают, чтобы вывести из терпения. «Самоубийство?» — переспросил Дир. Джилкс оглянулся на него. «На окнах железной решетки в полдюйма толщиной», — объяснил Джилкс. «Дверь закрыта изнутри. В замке до сих пор торчит ключ. Мебель придвинута к двери». Французские окна, которые выходят в сад, закрыты на врезанные дверные задвижки. Потайного хода не обнаружено. Если это убийство, то убийце потребовалось бы порядочно повозиться здесь, перед уходом, чтобы проделать чертовски утомительную работенку-стекольщика. Если не считать того, что шпатлевка старая и нанесена сверху, На старый слой. Нет, отсюда никто не выходил и никто не вламывался сюда, кроме нас. А в том, что убивали не мы, я совершенно уверен. Я не собираюсь торчать тут попустую третье время из-за этого типа. Это, скорее всего, самоубийство. Разве что более сложный случай, чем обычно. — Я думаю, все-таки сам, пока заняться покойником, чтобы сэкономить время полиции. — Знаешь что? — решил он, мельком взглянув на часы. — У тебя есть десять минут? — Если за это время тебе удастся состряпать более-менее правдоподобную версию того, как он все это проделал, чтобы я мог переписать это в свой отчет, я позволю тебе забрать улику содержащуюся в конверте, минус 20%, которые наставлю себе в качестве компенсации за моральный ущерб, связанный с тем, что я сдерживался, чтобы не дать тебе в челюсть. Какой-то момент Дирк колебался. Говорит ли ему о том, что его клиент уверял, будто к нему наведывался свирепый косматый великан? С зелеными глазами, непонятно как к нему попадавший, из ничего и ниоткуда, не вопивший о каких-то контрактах и обязательствах, размахивая перед ним косой со сверкающим острием, но, поразмыслив, решил ничего не говорить.